Когда за городом задумчив я брожу, и на публичное кладбище захожу, решетки, столбики, нарядные гробницы под коями гниют все мертвецы столицы, в болотико и как стесненные редком, как гости жадные за нищенским столом, купцов, чиновников усопших мавзолеи. дешевого р е з ц а нелепые затеи, над ними надписи в прозе, в стихах, о добродетелях, о службе и чинах, по с т а р о м рогаче, вдовицы плача м у р н ы ворами со столбов отвинченные урны, могилы склизкие, которые также тут зевающие жильцов к себе на утро ждут. Такие смутные мне мысли все наводит, что злое на меня уныние находит, хоть плюнуть добежать, да но как же любо мне осеннюю порой в вечерней тишине в деревне посещать кладбище родовое, где дремлют мертвые в торжественном п о к о е Там неукрашенным могилам есть простор. К ним ночью темную не лезет бледный вор. Близ камней вековых, покрытых желтым мохом, проходит селенин с молитвой и со вздохом. На место праздных урн и мелких пирамид без н о с ы х гениев растрепанных хорит стоит. Широко дуб над в а ж н ы м и гробами колеблес и шумя.